Глава 7. Форт Нокс. 1973 год. В середине 1930-х годов над миром нависла угроза Второй мировой войны, и правительство США решило, что нужно создать новое сверхукреплённое хранилище ценностей. Для этих целей нужно было выбрать хорошо укреплённую и оснащённую военную базу. Взор политиков пал на Кентукки. Первые за сотни лет истории этот штат привлёк чьё-то внимание. Собственно, именно его неприступность, неприметность и удалённость от всех дорог и сыграли свою роль в выборе военной базы. Строительство хранилищ золотых запасов США на военной базе Форт-Нокс началось в 1935 году, а спустя 2 года там были заложены уже несколько тысяч тонн золота. Больше хранилось только в национальном резервном банке Нью-Йорка. Неприметное здание на поляне посреди лесов и гор на самом деле представляло собой самый защищенный и укрепленный сейф с самой современной на тот момент технологией защиты. На сотни метров в глубину простирались кладовые самого защищенного здания в стране. Одна только дверь, защищающая вход в хранилище, весила 22 тонны. Специально для Форт-Нокс была разработана уникальная система кодового замка. Чтобы открыть кладовые, нужно было ввести несколько частей ключа. Каждую из частей знал только один человек, а весь код целиком не знал никто. Амбициозное и сверхсекретное строительство вызывало скептические улыбки у жителей Кентукки, но с началом Второй мировой всем стало понятно, что хранилище было построено не напрасно. Именно сюда были привезены самые ценные экспонаты из библиотеки Конгресса, чтобы уберечь старинные книги от возможных бомбёжек. Специально для этих целей одно из помещений кладовой перестроили таким образом, чтобы там было возможно поддерживать нужную температуру и влажность. Уже после официального окончания Второй мировой, в самый разгар противостояния в Корее, У правительства возникли опасения в том, что из-за этого конфликта им предстоят перебои с поставками опиума. В связи с чем и кому именно в правительстве так остро понадобилось спрятать несколько тысяч тонн опиума, не вполне понятно. Для изготовления лекарственных препаратов часто требуются наркотические средства, но не в таком количестве. Однако об этом пополнении кладовой стало известно общественности. Из-за чего Форт Нокс превратился не просто в главное хранилище ценностей в США, но и синоним сверхсекретного и защищённого места. Кладовая располагалась на территории огромной военной базы, разбитой в бесконечных, холодных и мрачных лесах штата Кентукки. Вся территория базы была испищена разного рода постройками ангарного типа. Стены ангаров были выкрашены в серо-зелёного цвета. Поэтому поначалу казалось, что вся база это пустырь. Новобранцы, прибывшие сюда для прохождения службы, поначалу думали, что их попросту обманули. С детства все слышали о знаменитом Форт Нокс, главном хранилище всех золотых запасов США. В сознании большинства из них это место должно было напоминать подземелья гномов из старых сказок. Или по меньшей мере дворец, где вместо подставки для чашки используют золотые слитки. На самом же деле, они видели гигантский пустырь с лесом на горизонте. Только немного освоившись, солдаты начинали понимать величие и масштаб этой территории. Территория базы простиралась намного дальше, чем доступно глазу человека, линия горизонта. Участки леса тут служили своего рода естественным заграждением, отделявшим разные сектора базы. Засекреченная, защищенная от человеческого глаза опасными и непроходимыми горами Апалачи, база представляла собой огромный город. Многие здесь жили безвылазно на протяжении лет. Дэвиду здесь предстояло провести полтора года. Берковиц прибыл сюда в составе группы солдат, из которых он лучше всех знал только парня баптиста, с которым они разговаривали о Боге в Корее. По дороге на базу все только и делали, что обсуждали то, как выглядит хранилище золота изнутри, распределяли график дежурств внутри кладовой, размышляли о том, как бы проникнуть в кладовые с опиумом. На деле солдат поселили в очередной тренировочный лагерь, распорядок в котором мало чем отличался от лагеря начальной военной подготовки. Разница состояла лишь в том, что сейчас солдатам уже разрешалось по вечерам и выходным выезжать за пределы лагеря. Но ирония заключалась в том, что оттуда попросту некуда было ехать. Ближайшим городом можно было считать Луисвилл, находившийся в часе езды, полузаброшенный городок, который от военной базы отличался разве что наличием церкви и пары придорожных кафе. Кое-кто из солдат тут же начал обследовать территорию. Несколько человек в первый же вечер поехало в Луисвилл, откуда приехали переполненными впечатлений. Оказалось, что молодые люди и здесь умудрились найти недорогой бордель и более или менее сносный бар. Для солдат, выросших в глубинке, пребывание на базе Форт-Нокс было сродни возвращению домой. Но для Дэвида эти полтора года превратились в серый, бессмысленный и непрекращающийся ад. из которого невозможно было увидеть выход. С первого же дня ты погружался в унылое и беспросветное течение жизни в глубинке. Весь день солдат был расписан по минутам, но свободные вечера сводили с ума. Посещение Луислиля облегчения не принесло. Услуги проституток здесь стоили приблизительно в сотню раз дороже. а выражения лиц девушек были столь же безысходными и бессмысленными, как и сам Луисвиль, живущий только благодаря близости к военной базе. Местные бары представляли собой классические придорожные закусочные с очень дешевым алкоголем и одним видом сэндвичей. Из-за развлечений Луисвиль мог предложить только День города и ярмарку тыкв. Оба мероприятия проходили один раз в год. Всё остальное время Луисвилл предпочитал любой радости меланхолию. Военная база в этом смысле могла предложить солдатам намного больше развлечений. По крайней мере, в столовой здесь каждый день готовили что-то новое. На базе Дэвида определили в клерки, типисты. По меркам солдат, должность весьма почётная, так как место службы Дэвида было ближе всех к несметным сокровищам США. Впрочем, за полтора года службы Дэвиду так и не выдалось случая побывать в кладовых с золотом. Зато никаких фатальных опозданий в его послужном списке больше не было. Начальство было вполне довольно службой тихого и молчаливого солдата. Мы никогда не бывали в кладовых и ни разу не видели того, что там содержится. Это печально осознавать, потому что не зная того, что охраняешь, очень сложно убедить себя в том, что делаешь нечто полезное. Из письма Дэвида Берковица нату Карру. Обычно по окончании срока контракта солдата военное руководство составляет подробную характеристику человека, в которой указываются не только все спортивные и профессиональные достижения человека, но и его личностная характеристика. А также самый важный пункт то, как сильно человек переменился за время службы. Единственной переменой в образе жизни Дэвида стало то, что к концу своего контракта он стал чаще посещать церковь, расположенную в небольшом одноэтажном здании на территории базы. Здесь он мог проводить по несколько часов, причём на саму службу он приходить не любил. Чаще он приходил сюда ближе к вечеру, чтобы посидеть на деревянной скамье в одиночестве и полумраке. Разговор один на один с Богом. Так он характеризовал эти посиделки. Единственным его более или менее постоянным приятелем стал парень баптист Джон Алмонд, который с удовольствием занимался религиозным воспитанием друга. "Почему бы тебе не сходить на нашу службу?" предложил однажды Джон Не думаю, что имеет оно это право, сразу стушевался Дэвид. Мы всегда рады новым людям. Ты можешь посмотреть на то, как всё происходит, послушать проповедника. Зачем мне это? А тебе зачем? Зачем ты ходишь туда? Не знаю. Мне стало легче, когда я стал туда приходить. Знаешь, я везде чувствовал себя чужим. С родителями у меня сложные отношения, а в школе я был, знаешь, белой вороной. В церкви я, наверное, впервые почувствовал себя частью чего-то большего, понимаешь? Неожиданно разоткровение chiếuса Алмонд. Дэвид прекрасно понимал чувство Алмонда. С тех пор, как он узнал о том, что приёмный, он больше никогда не чувствовал, что имеет право на внимание приёмных родителей. Никогда больше не чувствовал себя частью семьи Берковиц. Как бы отчаянно он ни стремился найти себе друзей или компанию, он всегда оказывался в одиночестве и в оппозиции. Алманд нашёл церковь, а Дэвид решил, что армия ему позволит почувствовать себя частью чего-то большего, примет в свою семью. Не вышло. Ему нравилось в армии. Тут всегда было понятно, что нужно делать и что будет дальше. Армия дарила уверенность, но не семью. Никто из солдат не стремился ни к чему подобному. Напротив, всевозможные командные упражнения вызывали у всех недовольство и насмешки, а совсем не сплачивали солдат. Почему бы не попробовать посетить службу? Ничего страшного из этого вроде бы выйти не должно. Вместе с Джоном Дэвид отправился в воскресенье в Луисвилл. Неприметное белое одноэтажное здание со старинными окнами в форме арок оказалось баптистской церковью. Помимо них, туда пришло ещё очень много людей. Дэвид был удивлён, как много людей, оказывается, посещает баптистскую церковь в заброшенном Богом Луисвилле. Женщины, мужчины, дети, все прихожане как будто точно знали, когда нужно сесть, а когда встать, что сказать и куда подойти после службы. Впрочем, ещё больше Дэвида впечатлило то, как все они отнеслись к нему. Всё время службы на него постоянно оглядывались и с интересом разглядывали. А после молитвы каждый считал своим долгом подойти и пораспрашивать Дэвида о том, чем он занимается, кто его родители и что его сюда привело. Он впервые не просто почувствовал себя частью чего-то большего, как обещал Алманд. Он впервые чувствовал себя в центре всеобщего внимания, в эпицентре любви огромной и дружной семьи. Это по-настоящему впечатлило и даже опьянило Дэвида больше, чем все наркотики Кореи. Ради того, чтобы вновь ощутить это чувство, он готов был сменить не только веру, но и имена родителей. Джон был счастлив, что ему удалось найти себе единомышленника, да ещё и заслужить всеобщее одобрение за привод нового прихожанина. В условиях тотальной скуки человек невольно начинает развлекать себя сплетнями и травлей. А посмеиваться проще всего над тем, кого ты видишь каждый день, но с кем не общаешься. По понятной причине таким человеком стал Дэвид. Руководство строго следило за тем, чтобы на территории базы не случалось никаких конфликтов и тем более травли. За малейшее подозрение на драку, не говоря уже об избиениях, контракт солдата тут же прерывали. Однако никто в армии не мог запретить насмешек из плетен, кое их всегда хватает в любой закрытой организации. По факту, слухи и насмешки заменяют в любом закрытом социальном институте СМИ. Для солдат не имеет никакого значения то, что печатается в газетах. Им нет нужды смотреть новости, которые передают по телевизору. Они живут в другом мире и с другими проблемами. Новости из газет для них служили скорее напоминанием о доме. фантастической и экзотической литературой. Настоящими новостями были изменения в регламентах и уроки патриотического воспитания. Дэвид Болезнинов воспринимал насмешки в свой адрес. Подслушав пару разговоров о себе, он вскоре уже каждый затихающий при его появлении разговор солдат воспринимал на свой счёт. Чем дольше это длилось, тем более мнительным он становился. Тем невыносимее для него была служба в армии, тем больше времени он проводил в церкви. Как ни странно, за всё время службы у него ни разу не появилось причин прервать контракт досрочно. Он не привык бросать дело на половине пути. Школа научила его, что нужно только достаточно долго терпеть, и рано или поздно всё закончится. Так и случилось. Трёхлетний контракт подошёл к концу. Дэвиду предложили его продлить, но это означало ещё несколько месяцев службы на военной базе Форт-Нокс, по истечении которых была слабая надежда на то, что его вновь отправят в какую-то экзотическую страну. Дэвид помнил, как в начале службы ему рассказывали, что и скорее будет просто перевестись во Вьетнам. На деле такой возможности так и не представилось. Вполне могло оказаться, что новый контракт будет значить ещё 3 года бессмысленного отцепинения на мрачной и холодной базе Форт-Нокс. Впервые за всю жизнь Дэвиду предложили выбор: продлить контракт или вернуться в Нью-Йорк. Это был уже не ультиматум отца, в котором нужно было выбирать между плохим и очень плохим. Это был полноценный и осознанный выбор для взрослого человека. По иронии судьбы Армия научила Дэвида Берковица быть свободным человеком. Здесь он научился стрелять, водить автомобиль, впервые попробовал наркотики и познал радости секса. Не самое плохое время. Проблема заключалась в том, что после дикой и экзотической Кореи ему пришлось полтора года провести на должности клерка в Кентукки. Он не был готов к такой жизни. Я возвращаюсь в Нью-Йорк. объявил он после нескольких дней раздумий. Начальник военной подготовки с видимым сожалением подписал приказ о почётном увольнении Дэвида Берковица из армии. Дэвид отправился на пункт связи, чтобы сообщить отцу и Айрис о том, что возвращается домой. Все последние полтора года его успокаивала мысль о том, что в Нью-Йорке его всё ещё любят и ждут. Казалось, что он возвращается в то самое место, какое он покидал три года назад. Его ждет спальня в их четырехкомнатной квартире 17-Б в Кооп-Сирии, Джулия, которая готовит завтрак каждое утро, Айрис, которая всегда готова его выслушать и поддержать. Нат отреагировал на новость о возвращении довольно прохладно, по крайней мере, так показалось Дэвиду. Мужчина поздравил сына с успешной службой и принялся обсуждать планы Дэвида на будущее. У Дэвида не было никаких планов, поэтому он поспешил закончить этот отвратительный разговор. Сын в конце концов возвращается, если и не с войны, то по крайней мере после трёхлетнего отсутствия, после службы на границе с Северной Кореей, после того, как он охранял самый важный военный объект в стране. А каких планах на будущее может идти речь? Айрис, как будто даже испугалась, узнав о том, что Дэвид возвращается. Они поддерживали переписку всё это время. Иногда переписка становилась более оживлённой, иногда превращалась в дежурный обмен письмами, но совсем не затухала никогда. 3 года большой срок. Айрис успела за это время убедить себя в том, что Дэвид это полупридуманный персонаж, которого она больше никогда не увидит. Да и не факт, что он когда-либо существовал. Айрис уже даже не помнила того, как выглядели Дэвид и его друг Крис, когда они приползли в кафе в первый раз. Тогда это были дети, школьники, переживающие из-за того, что о них скажут одноклассники. Сейчас Крис уже давно уехал куда-то учиться, а Дэвид целых 3 года провёл в армии. Это уже больше не дети. По большому счёту, она никогда не видела взрослого Дэвида и не была уверена, что хочет увидеть. Переписка с ним служила ей отвлечением, хобби, которое помогало ей оправдать своё категорическое нежелание искать спутника жизни. За эти 3 года у неё несколько раз случались романы, но все они быстро стихали, уступая место романтичным вечерам с рукописными посланиями приятеля с фронта. Айрис ценила эту переписку как раз за то, что она не имела шансов перерасти в нечто большее. Сейчас её придуманный литературный герой заявлял ей, что собирается в Нью-Йорк. К этому она не была готова. Девушка постаралась побыстрее закончить разговор, сославшись на то, что у неё сейчас много работы. Эти телефонные разговоры привели Дэвида в смятение. Несколько дней он не мог найти себе места из-за волнения. С каждым часом ожидания он всё сильнее нервничал, всё больше убеждал себя в том, что поступил неправильно, и в Бронксе его уже больше никто не ждёт.